В Сарапуле Максим ушел с парохода. Ушел молча, ни с кем не простясь, серьезный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла веселая баба, а за ней девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филенку двери, стукался в нее лбом и взвывал. «Простите меня, я не виноват, это Максимка!» Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врет, но поощрительно советовали «Валяй, валяй, простит!». Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но все-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, пособаче искательно заглядывая людям в глаза. На место Максима взяли с берега вятского солдатика – костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур. Солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе. Пассажиры начали ловить их. Три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал. — Ты что, дурак? — изумленно спросил его с Мурой. Разве солдаты плачут? — Я не строевой роты, — тихонько сказал солдат. Это погубило его. Через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним. Подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят «этот?» и затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха, собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи. Он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочей скороговоркой Что вылупили, шарыти на меня! Ой, да чтоб вас розорвало на кусочки! Это еще более развеселило публику. Солдаты начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним точно с козлом. И так травили его до обеда. А пообедав кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесемкам его фартука. Солдат идет, ложка болтается сзади него, всех охотят, а он суетится, как пойманный мышонок не понимая, что вызывает смех. Смура следит за ним молча, серьезно. Лицо у повара сделалось бабьим. «Мне стало жалко солдата. Я спросил повара, можно сказать ему про ложку?» Он молча кивнул головой. Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и вцепился в мои волосы обеими руками. «Мы начали драться», к великому удовольствию публики, тотчас окруживший нас. Смурый расшвырял зрителей, разнял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидала, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукой у повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота. «Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!» Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам паленом. Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошел на публику кабаном, ощетинившись, страшно оскалив зубы. «По местам марш, азиаты!» Солдат снова бросился на меня, но смурый одной рукой схватил его в охапку, снес на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата повертывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок. Прибежали матросы, боцман, помощник капитана. Снова собралась толпа людей, на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда. Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать анучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода. Это снова рассмешило публику. «Все едино!» – сказал солдат тонко и высоко. «Убью мальчишку!» Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана. Матросы разгоняли публику, и когда все разошлись, повар спросил солдата. «Что ж с тобой делать?» Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь. «Смирно, Кликуша!» – сказал Смурый. Солдат ответил. «Дудочки, это тебе не в роте!» Я видел, что повар сконфузился. Его надутые щеки дрябло опустились. Он плюнул и пошел прочь, уводя меня с собою. Ошалевший, я шагал за ним и все оглядывался на солдата. А Смуры недоуменно бормотал. Это какая, а? Извольте вам. Нас догнал Сергей и почему-то шепотом сказал: Он зарезаться хочет. Где? рявкнул Смурый и побежал. Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках. Этим ножом отрубали голову курам, кололи дрова на растопку. Он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головой. Курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал. «Мучители! Мучители!» Скочив на что-то, я смотрел через головы людей, в их лица. Люди улыбались, хихикали, говорили друг другу «Гляди, гляди!». Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мной сказал, вздохнув, «Умирать собрался, а штаны поправляет». Публика засмеялась громче. Было ясно, никто не верит, что солдат может зарезаться. Не верил и я. А с Мурой... Мельком взглянув на него, стал толкать людей своим животом, приговаривая. «Пошел прочь, дурак!» Он называл дураком многих сразу. Подойдет к целой кучке людей и кричит на них. «По местам, дурак!» Это было тоже смешно, однако оказалось верным. Сегодня с утра все люди, один большой дурак. Разогнав публику, он подошел к солдату, протянул руку. «Дай сюда нож!» «Все едино!» – сказал солдат, просягивая нож острием. Повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту. «Ляг и спи. Ты что такое, а?» Солдат молча сел на койку. «Он тебе есть принесет и водки. Пьешь водку?» «Немножко пью». «Ты смотри, не трогай его. Это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю, не он». «А зачем меня мучили?» – тихонько спросил солдат. Смуры не сразу, и угрюмо отозвался. «Ну, а я знаю». Идя со мной в кухню, он бормотал. на -а". Действительно привязались к убогому. «Видишь как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести. Могут. Привяжутся, как клопы. И шабаш. Да куда там клопы? Злее клопов!» Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько, всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал. Ешь. Затвори дверь. Темно будет. Затвори, а то они опять прилезут. Я ушел. Солдат был неприятен мне. Он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко. Бабушка многократно поучала меня. Людей надо жалеть. Все несчастны. Всем трудно. Отнес? Спросил меня повар. Но что он там? Плачет. Этот мешок! Какой он солдат! Мне его не жалко!» «Ну, что такое?» «Людей надо жалеть!» Смуры взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал. «Насильно не пожалеешь, а врать не годится, понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя!» И оттолкнув, прибавил угрюмо. «Не место тебе здесь. На, покури!» Я был глубоко взволнован весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смуры трепал его за ухо. Как могло нравиться им все это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно? Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, Точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда. С утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходин и крестясь, уходят с парохода на пристань. А с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, также согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, также одеты. Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни прохода. Новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие. О земле, о работе, о Боге, о бабах и теми же словами. «Положено Господом Богом терпеть и терпи, человек. Ничего не поделаешь, такая наша судьба». Эти слова скучно слушать, и они раздражают. «Я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне. Я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть, он сам хочет быть смешным». Прогнали с парохода Максима. Это был серьезный, добрый парень. А Сергея, человека подлого, оставили. «Все это не так». А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства? «Чего навалились на борт?» – кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза. «Пароход накренили! Разойдись, черти драповые!» Черти смиренно переваливаются на другой борт. а Оттуда их снова гонят, как баранов. «А, окаянные!» Жаркими ночами под раскаленным за день железным тентом душно. Пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало. Перед пристанью матросы будят их пинками. «Эй, чего растянулись на дороге? Пошли прочь, на места!» Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают. Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские». Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего. И так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда невеселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут. Им все равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные. Вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы. Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив как из пушки. Палуба сразу заволоклась белым облаком пара. Он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях. Кто-то невидимый кричал оглушительно. «Гаврила! Сурик! Войлок!» Я спал около машинного трюма на столе, на котором мыл посуду. И когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо. В машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разноголосо завыли, заорали, и сразу стало жутко. В белом тумане он быстроредел, метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, Все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая Бога, Никола Угодника, били друг друга. Это было очень страшно, но в то же время интересно. Я бегал за людьми и все смотрел, что они делают. Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке. Пароход шел, не замедляя движения. За правым бортом очень близко горели костры косарей. Ночь была светлая, высоко стояла полная луна. А люди носились по палубе все быстрее. Выскочили классные пассажиры. Кто-то прыгнул за борт, за ним другой. И еще двое мужиков и монах отбивали по поленьями скамью, привинченную к палубе. С кормы бросили в воду большую клетку с курами. Среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и, кланяясь бежавшим мимо него, выл волком. «Православный грешен!» «Лодку, дьяволы!» – кричал толстый барин в одних брюках без рубашки и бил себя в грудь кулаком. Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на палубу. Тяжело ходил с мурой в пальто, надетом на ночное белье, и гулким голосом уговаривал всех. «Да постыдитесь! Чего вы рехнулись? Пароход же стоит! Встал! Ну, вот берег!» Дураков, что попрыгали в воду, косарей переловили, повытаскали. Вон они, видите, две лодки. А людей третьего класса он бил кулаками по головам сверху вниз, и они мешками молча валились на палубу. Еще суматоха не утихла, как на Смурова налетела дама в тальме со столовой ложкой в руке и, размахивая ложкой под носом, у него закричала. «Как ты смеешь!» Мокрый господин, удерживая ее, обсасывал усы и досады досадой говорил «Оставь его, болвана!». Смурой, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня «Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же ее в первый раз вижу!». А какой-то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал «Ну, люди! Ну, разбойники!». За лето я дважды видел панику на проходе, и оба раза она была вызвана не прямой опасностью – а страхом перед возможностью ее. Третий раз пассажиры поймали двух воров. Один из них был одет странником. Били их почти целый час потихоньку от матросов. А когда матросы отняли воров, публика стала ругать их. «Вор вора кроет! Известно! Сами вы жулье! Вот и мерволите жуликом. Жулики были забиты до бесчувствия. Они не могли стоять на ногах, когда их сдавали полиции на какой-то пристани. И много было такого, что горячо волной не позволяло понять людей, злые они или добрые, смирные или озорники, и почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смирны. Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил нередко с досадой. «Эх, что тебя щекотит! Люди, ну и люди! Один умный, другой дурак! Ты читай книжки, а не бормочи!» В книжках, когда они правильные, должно быть все сказано. Церковных книг и житий он не любил. Ну, это для попов, для поповых сынов. Мне захотелось сделать ему приятное – подарить книгу. В Казани на пристани я купил запятачок предание о том, как солдат спас Петра Великого. Но в тот час повар был пьян, сердит. Я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал предание – «Оно мне очень понравилось. Все так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю». Но когда я поднес ему книгу, он молча смял ее ладонями в круглый ком и швырнул за борт. «Вот как твою книгу, дурень!» – сказал он угрюмо. «Я ж тебя учу, как собаку, а ты все хочешь дичь жрать, а?» Топнул ногой и заорал. «Это какая книга?» «Я глупости все уж читал. Что в ней написано, правда? Ну, говори». «Не знаю». «Так я знаю. Когда человеку отрубить голову, он упадет с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал. Солдаты не дураки. Они бы подожгли сено и шабаш. Понял?» «Понял. То-то Я знаю про царя Петра. Этого с ним не было. Пошел прочь». «Я понимал, что повар прав, но книжка все-таки нравилась мне». Купив еще раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару еще более внимательно и доверчиво. А он почему-то все чаще с большей досадой говорил «Эх, как бы надо учить тебя, не место тебе здесь». Я тоже чувствовал «не место». Сергей относился ко мне отвратительно – Я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и подает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством. Смурый не однажды предупреждал меня. «Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола». Было еще много плохого для меня. Часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый. Он относился ко мне все мягче, и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я все ждал, вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то по Волге я увижу новые берега, города, новых людей. Но этого не случилось. Моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, Буфетчик позвал меня к себе. Я вошел. Он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке. «Вот». Смурый грубо спросил меня. «Ты даешь сережке приборы?» «Он сам берет, когда я не вижу». Буфетчик тихонько сказал. «Не видит, а знает». Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря. «Постойте, успеете». Я задумался. Я смотрел на буфетчика, он на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз. Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высовывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой. Я видел его сквозь глазок двери, похожий на червонного туза, Но мне не удалось видеть, как молится буфетчик. Он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду. Помолчав, Смур и спросил. «Сережка, давал тебе денег?» «Нет». «Никогда?» «Никогда». «Он не соврет», — сказал Смур и буфетчику. А тот негромко ответил. «Все равно. Пожалуйста». «Идем», — крикнул мне повар. Подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в теме. «Дурак!» «И я дурак! Мне надо было следить за тобой!» В нижнем буфетчик рассчитал меня. Я получил около восьми рублей. Первые крупные деньги, заработанные мною. Смуры, прощай прощаясь со мною, угрюмо говорил. «Ну вот, теперь гляди в оба, понимаешь? Рот разевать нельзя». Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет. на вот тебе! Это хорошее рукоделие. Это мне крестница вышила. Ну, прощай».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 Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришел к ним, настроенный сердито и воинственно. На сердце было тяжело. За что меня сочли вором? Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар. Дед насмешливо, как всегда, спросил, «Много ли золота накопил?» «Сколько есть, все мое», – ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и, важно, закурил. Так, сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия. Вот оно что! Чертово зелье куришь, не рано ли? Мне вот даже кисет подарили, похвастал я. Кисет, завизжал дедушка. Ты что, дразнишь меня? Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелеными глазами. Я вскочил, ткнул ему головой в живот. Старик сел на пол и несколько тяжелых секунд смотрел на меня, изумленно мигая, открыв темный рот, потом спросил спокойно. «Это ты меня толкнул? Деда? Матери твоей родного отца?» «Довольно уж вы меня били!» – пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно. Сухонький и легкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, Ловко вырвал папиросу у меня, бросил ее за окно и сказал испуганным голосом. «Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда Богом не просится во всю твою жизнь? Мать!» — обратился он к бабушке. «Ты гляди-ка, он меня ударил ведь! Он! Ударил! Спроси-ка его!» Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая. «А за это...» «Вот как его! Вот как!» Было не больно, но нестерпимо обидно. И особенно обижал ехидный смех деда. Он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех. «Так! Так!» Я вырвался, выскочил в сене, лег там в углу подавленный, опустошенный, слушая, как гудит самовар. Подошла бабушка, наклонилась надо мною и чуть слышно шепнула. Ты меня прости. Ведь я не больно, потрепала тебя. Я ведь нарочно. Иначе нельзя. Дедушка-то старик. Его надо уважить. У него тоже косточки наломаны. Ведь он тоже горе хлебнул полным сердцем. Обижать его не надо. Ты не маленький. Ты поймешь это. Надо понимать, Алеша. Он тот же ребенок. Не более того. Слова ее омывали меня точно горячей водой. От этого дружеского шепота становилось и стыдно, и легко. Я крепко обнял ее, мы поцеловались. «Иди к нему, иди, ничего, только не кури при нем, сразу-то, дай привыкнуть». Я вошел в комнату, взглянул на деда, и едва удержался от смеха. Он действительно был доволен, как ребенок. Весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу. «Что, козел, опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник, весь в отца!» «Формазон, вошел в дом, не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена копейка!» Я молчал. Он истек словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня. «Страх перед Богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме Господа. Человек человеку лютый враг». Что люди враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а все остальное не трогало меня. Теперь опять иди к тетке Матрёне, а весной на пароход. Зиму-то проживи у них, а не сказывай, что весной уйдешь от них. Ну зачем же обманывать людей, сказала бабушка, только что обманув деда притворной трепкой, данной мне. Без обмана не проживешь, настаивал дед. Но ка скажи, кто живет без обмана? Вечером, когда дед сел читать на псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота в поле. Маленькая, в два окна хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, на задах, канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом. Вот куда заехали, посмеиваясь, говорила бабушка. Не может старик место по душе себе найти, все переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне хорошо. Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией, берез Казанского тракта. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника. Лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки. За ближним оврагом тоже, как былинки, маячили темные фигуры мещанских парней и девиц. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища. Его звали «Бугровский скит». Налево, над оврагом, поднималась с поля темная группа деревьев. Там – еврейское кладбище. Все вокруг бедно, все безмолвно прижималось к израненной земле. Маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу. По дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У девичьего монастыря идет стадо, мычат коровы. Из лагеря доносится военная музыка, ревут и ухуют медные трубы. Идет пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет. «Я дойду до тебя. Обязательно!» «Дурачок!» – щурясь на красное солнце, говорит бабушка. «Куда тебе дойти? Упадешь скоро, уснешь, а во сне тебя оберут, и гармония утеха твоя пропадет!» Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. «После того, что я видел, здесь мне грустно. Я чувствую себя ершом на сковороде». Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать ее. И когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит. Хороший человек, помоги ему, Богородица, хороший. Ты гляди, не забывай про него. Ты всегда хорошая крепко помни, а что плохо, просто забывай. Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали. Но скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на нее никакого впечатления, она только заметила равнодушно. «Мал ты еще, не умеешь жить». «Вот все говорят друг другу, не умеешь жить. Мужики, матросы, тетка Матриона, сыну. А что надо уметь?» Поджав губы, она покачала головой. «Уж этого я не знаю». «А то же говоришь». «Отчего не сказать?» спокойно молвила бабушка. «Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь». Да и кто умеет? Одни жулики. Вон, дедушка, ты умен и грамотен, а тоже ничего не сумел. Ты сама-то хорошо жила? Я хорошо и плохо жила. Всяко.